Потом, так и не сказав ни слова, Сеницын выхватил из кармана маленький браунинг. Он выстрелил в жену в упор. Она как-то всхлипнула и пошатнувшись, осел на пол. Потом он выстрелил в себя. В этом году супруги Сеницыны прожили всего одну новогоднюю ночь.